Часть вторая Меня сразу положат, а здесь лечебных капсул нет, и спасать меня некому. Вариант подбежать и метнуть нож в ближайшего был тоже отменен сразу. Без единственного оружия остаться совсем не хотелось, и не верил я, что могу сразу попасть. Мог просто промазать или попасть ручкой. Кроме того, после этого остальные меня сразу обнаружат, и тогда или уничтожат, или снова захватят. Это был плохой вариант, но другого у меня не было. Однако помочь нападавшим на той стороне дороги мне очень хотелось. Вот только как! Начал осматриваться в поисках того, как можно подобраться к ним незаметно. Все вокруг было открыто, и незаметно подобраться к ним было нереально. Только сейчас я заметил мой розовый рюкзачок. Он, как и я, вылетел из машины и лежал на открытом месте в метрах 15 от меня. Подползти к нему незаметно тоже было нереально. Сверху будет отлично видно. Придется рывком, пока они заняты. Выбрал момент и побежал. Подбежал, схватил и обратно, каждую секунду ожидая получить выстрел в спину. Повезло, что никто не обернулся. Вернувшись за кусты, подумал, что неплохо было бы сменить позицию. Меня привлекли соседние кусты. Они росли дальше вдоль дороги. Когда уже решил, что переберусь в них, Заметил, что вдоль дороги к машинам двигаются двое. Они передвигались перебежками, были в камуфляже и вооружены автоматическими винтовками. Разумно. Решили обойти. Судя по всему, моя помощь ему не требуется. Как бы меня вместе с ними не посчитали и не положили здесь заодно, свидетели никому не нужны. Самый лучший вариант для меня — это спрятаться и не отсвечивать. Не факт, что мне с этими в камуфляже по пути. Может, они конкуренты. Залез поглубже в куст, чтобы меня совсем не было видно. Но мне отсюда была видна дорога. Двое в камуфляже уже находились у подорванного грузовика. Их нападение стало полной неожиданностью для аварцев. Нападавшие несколькими выстрелами сразу уложили троих. Двоих, что находились со мной в грузовике, а также водителя второго грузовика рядом с ними. Только после этого оставшиеся трое аварцев, находящиеся у кузова второго грузовика, заметили эту парочку в камуфляже. Они попробовали напасть на них, но это им не помогло. Эти двое были явно профи, действовали четко и профессионально. Все, что смогла добиться эта троица, так это ранить одного в камуфляже. В это время другая двойка в камуфляже уже зашла к ним со спины и быстро покончила с ними. После чего они проверили всех. Некоторых добили контрольными выстрелами и начали обыскивать всех. Все оружие было собрано вместе с поясными ремнями, все карманы проверены, все коробки, что вылетели из подорванного грузовика, были закинуты во второй грузовик. К ним подъехал еще один грузовик и быстро погрузились в него, после чего оба грузовика двинулись дальше по дороге. Все это заняло не больше 15 минут. Судя по тому, как у них все было отработано, это у них был далеко не первый раз. Хм, что мне делать дальше?» Грузовиков уже было не слышно, и можно вылезать из куста. Подошел к разбитому грузовику. Что мне здесь может достаться? Все цены забрали до меня. Смотрел тела. Все они были одеты в гавайки и шорты. У одного был явно мой размер. Снял шорты и гавайку. Она была не в крови, как остальные. Потом подумал и снял еще несколько. Стал вопрос, куда это все сложить. В мой рюкзачок это точно не влезет. Пришлось просто завязать штанину у шорты и сложить внутрь. Уже хотел уходить, как заметил водителя в кабине. Он, в отличие от остальных, был белым и погиб первым. Эти в камуфляже просто сделали контрольный выстрел через лобовое стекло. Но в кабину они не забирались, ведь грузовик лежал на боку. Возможно, там есть чем поживиться? Забрался в кабину и проверил водителя. Оружия у него не было. И он был не в гавайке, а в комбинезоне, как я. Его взрывом зажало в кабине, и достать его из кабины было невозможно. Проверил бардачок. Здесь были непонятные коробочки. Похоже, это какие-то запчасти для машины. Из полезного нашел только две бутылки с водой. Это мне точно понадобится. Покидал все в шорты и вылез из кабины. Вернувшись к кустам, подобрал стяжки, которыми был связан, и перетянул ими шорты, так, чтобы ничего не выпало сверху и снизу и все это притянуло их к рюкзаку. Уже заканчиваю, слышал какие-то звуки со стороны, куда уехали грузовики. Мне здесь больше делать было нечего, и я побежал вглубь леса. Пробежав несколько километров, решил, что достаточно оторвался. Вот только у меня появились четыре проблемы. Первое, я не знал, как здесь ориентироваться в лесу. Везде была густая лесная крона, и она не давала сориентироваться по солнцу. Второе – нужно было хотя бы с зарубки на стволах ножом делать. Третье – я совершенно не представлял, где я сейчас и как отсюда выбираться. Четвертое – местные хищники. О них я ничего не знал. Знал только, что они здесь есть и опасны, а вот как выглядят, не представлял от слова совсем. Из оружия у меня был только нож, пока. Нужно найти укрытие и постараться собрать бластер из того, что мне положило мило. Местные деревья здесь были совсем не такими, каким я привык у себя на земле. Из земли у дерева рос основной ствол, и он был, как правило, толстым и невысоким, всего несколько метров. Выше от него отходило несколько более тонких побегов, которые заканчивались блюдцами от метра до нескольких метров в диаметре. По краям этих блюдец росли полотным слоем множество тонких лиан. Все они переплетались между собой и тянулись на многие десятки метров вверх. Если внизу деревья находились далеко друг от друга, на расстоянии нескольких десятков метров, и было свободно, как в парке, то наверху была сплошная чаща из множества разных лиана.